Глава 24. Аргументы за и против. Рыбаки не верили, что Найт заслуживает тюрьмы. «Будь у меня миллион долларов», – сказал Тони Беллованс, – «я купил бы ему сотню, нет, две сотни акров земли, посадил бы его прямо посередине и обставил весь периметр запрещающими знаками, чтобы человек жил как хочет и никто его не трогал». Старшему Белловансу было 70. у него тоже был домик здесь но он никогда не становился жертвой ограблений Найта. Харви Чесли, менеджер лагеря «Сосна», который больше всех пострадал от набегов Криса, высказался в том же ключе. «Я всегда думал, что если поймаю этого парня, то все равно отпущу», — сказал он. Замороженное лазанье и пара банок фасоли — это не смертельно. Он никогда не брал больше, чем ему было необходимо. За это я его уважаю». Лиза Фицджеральд которой принадлежала земля, где стоял лагерь Найта, сказала, что ее совершенно не расстроило то, что чужой человек десятилетиями жил на ее участке. Обнаружив его, она не стала бы вызывать полицию, да и выгнать вряд ли решилась бы. Те местные жители, кто верил в историю Найта, реагировали очень мягко. Они сказали, что его пример будоражил воображение. К вечеру воскресенья любого человека здесь обычно посещало желание бросить работу и переселиться за город навсегда. О том, чтобы спрятаться от мира, хоть однажды мечтает каждый. Ты просто садишься в машину и уезжаешь от всего. Показания Найта были очень четкими. Да, он грабил домики, чтобы обеспечивать себя всем самым необходимым в уединении. Но никогда не применял насилие. Он не носил оружие. Он не хотел ни с кем сталкиваться. Он был гиперчувствительным интровертом, аниматером уголовником. Повинуясь некоему странному зову, он рассказывал о себе правду настолько полно, насколько мало бы кто из нас осмелился. Он явно не хотел становиться частью нашего мира. Несколько владельцев собственности на Северном пруду объявили, что готовы предоставить на эту землю для проживания. «Давайте запустим сбор средств в интернете», – предлагали другие, «и пусть у него будет достаточно наличности, чтобы несколько лет покупать продукты, а не воровать их». Его нужно немедленно выпустить из тюрьмы и отправить обратно в лес. Он же никогда и никому не причинил вреда. Физически нет, психологически – да. Остальные жители были в ярости от его набегов. Вещи, которые он крал, могли не представлять какой-либо ценности. Однако вместе с ними он забирал частичку людского покоя. Некоторые говорили, что они годами боялись спать в своих домиках. «Я чувствовала себя изнасилованной, и это продолжалось из года в год» сказала Дэби Беккер, которая вместе с мужем владела домиком на Северном пруду 25 лет. Я потеряла счет кражам. Оба ее сына в детстве страшно боялись отшельника. Им снились кошмары. Семья ставила охранную систему, даже просила полицейского переночевать у них, но ничто не помогало. «Я ненавижу этого человека за то, что он нам сделал», сказала Беккер. Марта Паттерсон, чей домик тоже был постоянной мишенью Криса, Заявила, что отшельник украл несколько приборов столового серебра, унаследованных от ее матери, и несколько особо любимых вышитых вручную скатертей. Но в действительности все было куда серьезнее. Паттерсон выбиралась на природу, чтобы убежать от давления и стресса повседневной жизни, а Найт лишил ее этой возможности. «Я не могла ни окна открыть, ни сходить на пляж, без того, чтобы не дергаться», — говорила она. «Он украл мой покой». «Если ему нужна была еда...» «Сказала Мэри Хинкли, жертва нескольких десятков ограблений. Мы бы дали ему еды, попросил бы, но он просто издевался над нами, снова и снова. Я постоянно боялась, что он вломится ночью, когда мои внуки были здесь. Я презираю этого человека. Мне стыдно такое говорить, но я так чувствую. Я не помню, чтобы меня в жизни что-либо еще так расстраивало». «Если Найт и правда хотел жить в лесу, так и жил бы, промышляя охотой и рыбалкой», — говорили многие. И как вообще можно было понять, что он не вооружен и не опасен? Даже заодно ограбление сажают лет на 10. Найт был не более чем ленивым мужланом и тысячу раз вором. Его нужно запереть в тюрьме, возможно, пожизненно. Человеком, который должен был выбрать меру наказания для Найта или же вынести оправдательный приговор, была окружной прокурор Меган Малани. Она выросла в Мэне в семье служащих, живущих в муниципальной квартире. В школе она была отличницей получила стипендию на юридическом факультете в Гарварде. Она слышала самое разное мнение жителей о Найте. отпустить в лес, посадить на всю жизнь, и сама испытывала по этому поводу внутренний конфликт. «Это сложный случай», – говорила она. «В законе нет четких указаний для подобных дел». Сам Найт не ждал, что ему все сойдет с рук. «Мое воровство никак нельзя оправдать», – говорил он. И я не хочу, чтобы люди находили объяснение моим плохим поступкам, потому что в чем-то они мною восхищаются. Примите меня всего, хорошего и плохого. Судите, как есть. Не ищите мне оправданий». «Все пытаются придумать отговорки», — говорил Хьюз, бывший свидетелем откровений Криса в столовой сосны. «Преступники всегда будут отрицать и отрицать и отрицать. Даже если ты их за руку поймал во время кражи, они будут повторять. Клянусь богом, я этого не делал». Вот чем ты имеешь дело, когда работаешь в полиции. Наш мир такой, я к этому уже привык. Хью сказал, что еще не встречал человека, который был бы так честен относительно своих преступлений, как Найт. Он без раздумий признался в тысячи ограблений. Он понимал, что поступил плохо. Чувствовал смущение и стыд, но полностью признавал сам факт. Все внутри меня хотело возненавидеть этого парня. Я типичный упрямец. Он же воровал еду из лагеря для инвалидов. Но я не могу его ненавидеть. Можно сто лет проработать в полиции, но никогда не встретить подобного человека. «Это, конечно, очень странный случай», говорил бесплатно адвокат Найта Уолтер Макки, известный в Мэне своей высокой квалификацией и этическими нормами. Макки приезжает на работу каждый день в 3.15 утра. Он играет на скрипке, занимается скалолазанием, летает на частном самолете, тренирует ориентирование на местности. У него есть жена и дети. Мистер Макки никогда не спит, говорится на его веб-страничке. Он согласился взять дело Найта и вести его в суде, чтобы решить все наилучшим образом. Современное сообщество отшельников, да-да, такое существует, также спорило относительно добродетелей Найта. Этот сайт носил имя государства отшельников, и в описании значилось, что это форум отшельников, людей, живущих в уединении анахаретов, интровертов. Прежде чем вы получите разрешение писать на этом форуме, Администратор сайта должен решить, правильный ли вы отшельник. В сообществе на данный момент более тысячи участников, хотя увидеть нескольких человек онлайн в одно и то же время можно достаточно редко. Большинство анахаретов в сети считало, что Найта нельзя признавать отшельником. Он скорее был позором для их сообщества. Администратор посвятил Найту целый блок. «Сама идея о том, что отшельник воровал, чтобы выжить, служит подтверждением ужасного стереотипа, что все отшельники – паразиты», – писал он. «Ни один человек в истории, искавший уединение по религиозным причинам или просто покинувший общество людей ради жизни на природе, никогда даже не думал взять то, что принадлежит другим, будь то тело, ум, время, пространство или вещи». «Воровство», – добавлял автор блога, – «осуждается отшельниками по всему миру, потому как указывает на отсутствие дисциплины и эмпатии у того, кто совершает кражу. А еще вор представляет угрозу обществу, что идет вразрез с идеалами отшельников. Найт, считает его отшельником или нет, не мог позволить себе заплатить огромный залог и оставался в окружной тюрьме Кеннебека. Через несколько дней после того, как его оттуда доставили, он страшно простудился, но иммунная система справилась с болезнью. Он получил новую пару очков, впервые за 30 лет с овальными линзами и в серебристой оправе. Он похудел и стал выглядеть так, словно только что пережил суровую зиму в лесу. «Теперь еду ему дают бесплатно, а он не может ее есть», – шутил Крис. На самом деле тюрьма так действовала ему на нервы, что он почти совсем потерял аппетит. «Он выглядел, как настоящий узник с картинки», – говорил главный шериф Райан Риордон. Борода Найта его календарь и защита дико росла и чесалась, но бриться он по-прежнему отказывался. Найт считал, что его родители умерли, пока он жил в лесу. Но вскоре после его ареста Дайан Перкинс-Ванс рассказала ему, что его мама жива. Ей было уже за 80. Крис умолял ее не связываться с ней или с кем-либо еще из семьи, и та согласилась. Он хотел скрыться, даже находясь в тюрьме. Через 6 дней после ареста Перкинс-Ванс сообщила Крису, что его история просочилась в прессу, и вскоре его мама может узнать обо всем из СМИ. Найт дал ей разрешение сообщить матери, что он жив. Она позвонила миссис Найт. «Я не стала ходить вокруг да около», – сказала Перкинс Ванс, – «а сразу ей все выложила. Мне показалось, что она в шоке. Наверное, думала, что он умер. Затем, полагаю, она стала сходить с ума от того, что Крис в тюрьме и он преступник. Помню, как она сказала, «В моем возрасте сложно переварить столько всего сразу». Найт один раз встретился с братьями, Джоэлом и Тимоти. Джоэл подписывал в свое время поручительство по кредиту за Субару брат, который Крис бросил в лесу. Как сказал друг семьи, Керри Виг, Джоэл выплатил все до цента и никогда не задерживал платежи. «Джоэл считал, что братья иначе не поступают», – говорил Виг. Крис не позволил матери прийти. Он сказал, что эта встреча повергнет ее в стыд и тоску. «Посмотрите на меня. Я в тюремной робе». Я не могу позволить ей смотреть на меня в таком виде. Я вор, я в тюрьме и виновен во многих преступлениях. Мама меня так не воспитывала. Здесь для нее не место. Это была одна из причин, почему он ни разу не позвонил домой за время своего отшельничества. Потому что кем я был, отшельником и вором, могло обидеть мою семью, задеть их ценности. Это бы смутило их, я не мог им признаться. Вместо этого он оставил семью бесконечно гадать, жив ли он, и испытывать боль и разлуки. В общем-то, тупиковый выбор. Он решил, что увидеться с матерью, когда его выпустят из тюрьмы. Тогда они смогут поговорить нормально, наедине. Но после шести месяцев заключения он уже понятия не имел, когда это произойдет. Его кожу обсыпала крапивница, руки дрожали. Лишь определенность наказания, точная цифра приговора могла бы облегчить стресс но он с пониманием относился к задержке в судопроизводстве. «Я не вписываюсь ни в какие рамки», — говорил он. «Очевидно, у них тут сидит не так уж много отшельников». И он вновь замкнулся в себе, находясь на грани помешательства, в ожидании, когда и каким образом решится его судьба.